Эпилог На новогодние праздники всех донов и танов, женатых не на драконницах, пригласили во дворец. Был бал, который по традиции закончился советом донов в кабинете императора. Танов туда не приглашали, однако дон Дардар на следующее утро вызвал к себе мажордома и сообщил. Его величество на свадьбе наследника разбил артефакт желая, чтобы у всех нас появились истинные. Надеюсь, ты понимаешь, что это секрет. Не думаю, что твоя жена не совсем твоя жена. Мой Дон, — Алвар скупо улыбнулся, — я абсолютно уверен, что моя жена и есть моя жена. Дериен не стал с ним спорить. В положенный срок Донна Дардар Родила сына. А через месяц у Танны Альгизы и Танны Алвара родилась дочь. Ровно такая, о какой Тан мечтал. Рыжая, темноглазая, очень похожая на мать отца. Маленькая драконочка, не успев появиться на свет, устроила соревнование с наследником Ордона. «Кто кого перекричит?» и с честью одержала победу. Правда, через сто лет победу в этом споре одержала юный Тиарана Лерендардар. Но это уже совсем другая история. Конец